— думал он. — О, боже, пожалуйста, нет! Линда закричала. Харли развернула, и они на волосок разминулись с хромированным радиатором пикапа. Куперу как-то удалось стабилизировать мотоцикл. На предельной скорости они неслись в Саутгемптон, Баклифилд, США. Что это такое? Ради всего святого. Пальцы Коди метались по клавиатуре. Он накладывал фильтры один за другим, Но на картинке как была, так и осталась светлая масса, с большой скоростью устремлявшаяся от моря на сушу. С виду, как прибой, сказал он. Как офигенная волна. Это не волна, сказал Майк. Это живые существа. Какие нафиг живые существа! А Это. Майк неотрывно смотрел на экран. Он показал на одно место вот здесь. Покажи это место поближе. Вырежи квадратный метр. Коди вырезал и увеличил. Получилась площадка из светлых и темных квадратов. Майк сощурился. Еще ближе. Квадратики растры стали крупнее. Одни белые, другие серые. «Можешь считать меня сумасшедшим?» С расстановкой сказал Майк. «Но это могут быть...» «Мыслим ли это?» «Тогда что же еще?» «Что еще может выйти из моря и двигаться так быстро?» «Панцири с клешнями!» Коди раскрыл рот. Потом скомандовал спутнику вести обзор вдоль пляжа. Тихол прошел от Монтака до Истгемптона, потом до Мистик-Бич и Пачога. С каждым новым снимком Майк становилось все страшнее. — Это неправда, — сказал он. — Неправда? — Коди взглянул на него. — Наифигейшая правда! Что-то там лезет из моря. По всей длине берега Лонг-Айленда что-то так и прет из этого говеного моря. Ну что, тебе все еще хочется в Монтак? Майк протер глаза. Взял телефонную трубку и позвонил в центр. Окрестности Нью-Йорка, США. После Монтака начиналась скоростная дорога, ведущая прямиком в Квинс. От Монтака до Нью-Йорка было ровно 200 километров, и чем ближе к метрополии, тем оживленнее становилось движение. Бо Хэнсон был индивидуальным предпринимателем. Он держал курьерскую службу. Сам же все и развозил. Дважды в день он проделывал путь до Лонг-Айленда и назад. В аэропорту Пачога он забрал несколько пакетов, развез их по округе и теперь возвращался в город. Было уже поздно, но чтобы составить конкуренцию таким фирмам, как FedEx, считаться со временем не приходилось. Он устал и мечтал о пиве. За 40 километров до Квинса его машину занесло. Хэнсон резко затормозил и поехал медленнее. Что-то покрывало дорогу. В сумерках Хэнсон не разглядел, что... Но оно двигалось слева. Потом он понял, что шоссе усыпано крабами, мелкими снежно-белыми крабами. Они плотным потоком пытались пересечь дорогу, но это было безнадежное дело. Мокрые следы шин показывали, сколько их уже заплатили за свою попытку жизнью. Дальше движение замедлилось и еле ползло. Дорога была скользкая, как мыло. Хенсон ругался, и откуда они вдруг взялись? Он как-то читал в журнале, что сухопутные крабы на острове Рождества раз в год идут к морю для нереста. Но то в Индийском океане, и на картинках были красные крабы, а тут белые. Все еще, чертыхаясь, Хенсон включил радио. Немного пошарив в эфире, он нашел местную станцию, прождал новостей десять минут, но нашествие крабов не было упомянуто ни единым словом. Зато на дороге появился снегоочиститель, который, пробираясь Между еле ползущими машинами пытался соскрести с асфальта эту шевелящуюся гадость. Результатом был полный паралич движения. Хенсон пробежался по всем местным радиостанциям, но о главном никто ничего не сказал, и это привело его в бешенство, потому что его и без того несчастного человека еще и игнорируют. Кондиционер гнал в машину вонь, и он его выключил. За перекрестком, который... Влево вел на Гемпстед, а вправо на Лонгбич. Дело, наконец, пошло быстрее. Видимо, эти гады сюда не доползли. Хенсон нажал на газ и добрался до Квинса на час позднее, чем рассчитывал. Он был мрачнее тучи. Незадолго до Ист Ривер он свернул налево и пересек Ньютон-Крик, чтобы добраться до своей пивной в Бруклин, Гринпойнте. Он припарковал машину, вышел, и его чуть удар не хватил, когда он увидел ее снаружи. Шины, крылья и бока до самых стекл были заляпаны крабовой кашей, а ведь на утро выезжать. Придется пиво подождать, пока он отгонит машину на круглосуточную мойку.